В день именин мы с Римой Феликсовной и мама вертелись на кухне с самого утра, запекали мясо, нарезали ингредиенты для салатов, замешивали тесто. Работалось на удивление, комфортно и легко. Свекровь не пыталась вставить, как это было раньше, свои пять копеек по поводу любого моего действия, лишь молча и спора выполняла то, о чем ее просили. И от этой покладидости внутри зарождалась, тесно сплетаясь, незнакомая теплота к этой женщине и одновременно горечь. Но почему так не было с самого начала? Почему нужно было все разрушить, уничтожить мой брак и семью, чтобы обрести этот такой внезапный покой в отношениях с ней? Видимо, у всего была своя цена. И у этой перемены очень дорогая и жестокая. «Я все принес», — заявил Глеб, заявляясь на пороге кухни. «Свечи с ангелочками, шпажки с буквами, салфетки». «Положи там», — махнула быстро на столешницу, снова отворачиваясь к духовке. где сидел традиционный каравай, который я до смерти боялась палить, не доглядев в этой суматохе. Хотя, по сути, мы ждали не так уж и много гостей. Именины обычно отмечали узким, дружески семейным кругом. Помимо уже присутствующих, должна была прийти Катя. Да соседи, с сыном которых дружил во дворе Тео. Ну и тот таинственный гость, которого муж попросил пригласить тоже. Я могла лишь теряться в догадках о том, кто же это был. Но еще больше вопросов у меня возникло тогда, когда этот человек появился на пороге. Он был статным мужчиной где-то за шестьдесят, высокий, все еще стройный, сохранивший завидную гриву волос, полностью покрытых сединой. Его пышные усы, закрученные на старомодный манер, придавали ему одновременно залихвастский бравый и странно уютный вид. Пока я рассматривала неожиданного гостя, рука Римы Феликсовна рядом со мной нервно дрогнула, и нож с шумом врезался в дощечку, где она нарезала закуски. «Что он тут делает?» Прошептала она тихо, и в голосе ее мне даже послышалось «паника». Сложить дважды два было не так уж и сложно, но понимание того, что происходит, это все же не добавляло. Подойдя к Глебу, я негромко спросила, что творится. Он неторопливо перевел взгляд с матери на мужчину и обратно, после чего его глаза сосредоточились на мне. Улыбнувшись так, что у меня замерло сердце, Глеб сказал, «Ничего особенного». Я просто исправляю ошибки, свои и чужие. «Я очень рад был познакомиться с людьми, которые дороги для Римы», сказал перед уходом Рудольф. Застыв глазами на моей свекрови, все же отвел их, и в этот момент, кажется, стало неловко и мне, и Глебу, хотя ничего особенного не произошло. «Мы просто отметили именины Теодора. При этом компания, которая собралась за столом, была удивительно душевной, несмотря на то, что я видела Рудольфа впервые, и несмотря на то, что мои взаимоотношения со свекровью, мужем и малознакомым мужчиной были весьма разнообразными и не всегда позитивными. Странно, но все как будто сговорились в попытках вызвать мое одобрение. «Оля, как ты считаешь?» Или «Ольга, а как вы на это посмотрите?» стали самыми популярными вопросами этого вечера. Я не претендовала на то, чтобы быть той персоной, вокруг которой все вьются и без которой ничего не решается. Но это внимание было мне приятным. Я тоже была рада с вами познакомиться. И искренне ответила я Рудольфу, и, и когда они с Римой Феликсовной удалились, повернулась к Ланскому. Спасибо за то, что помог организовать этот праздник. Сказала, а самой вдруг показалось, что вот-вот муж потянется ко мне за поцелуем. Мы стояли в тесном пространстве прихожей, а я так мечтала просто вернуть время вспять, чтобы я оказалась той, кто еще не слышал жутких слов. Чтобы я могла хотя бы позволить себе поверить в то, что мы с Глебом в силах прожить друг с другом до конца наших дней. «Глупости», — растянул губы в улыбке Ланской. «Я же...» Он не договорил, но я поняла, что муж хотел сказать. «Наверное, так было всегда. Он только думал, а я уже знала о чем». И мне казалось, что я могу рассчитывать на то же самое со стороны Ланского. «Я провожу», — сказала, потому что захотелось задержаться рядом с отцом Тео еще. «Мам!» — крикнула в сторону комнаты, в которой Тео был под присмотром бабушки. «Через десять минут вернусь». Сначала мне почудилось, что Ланской будет возражать, но он быстро кивнул и, накинув мне на плечи легкую куртку, открыл дверь. Мы вышли из квартиры и неспешно направились по лестнице вниз, не сговариваясь. С одной стороны, я не хотела и опасалась оказываться с Глебом в крохотной кабинке лифта. С другой, так можно было хоть немного растянуть время, когда мы были рядом. Я так поняла, что ты знаешь Рудольфа давно. Как ты к нему относишься? Спросила и тут же мысленно себя обругала. Вопрос показался глупым, а я сама себе нервничающей десятиклассницей, что оказалось наедине с тем, кто нравился. Отношусь прекрасно. Ланской с готовностью подхватил беседу. Хотя, знаешь, первое, что я спросил, когда увидел его с мамой, а как же отец? Мы вышли из дома, и я, нахмурившись, повернулась к Глебу. Как же отец? Его ведь уже давно нет. Знаю, просто понимаешь. Мама так вдалбливала мне в голову, что после смерти папы готова жить лишь мною, и что я должен жить ею. Он неопределенно махнул в воздухе рукой, а я кивнула. Это был откровенный разговор. Пожалуй, один из тех, которые можно было пересчитать по пальцам. Истоки поведения Ланскова, которые он не просто осознал, но еще и хотел обсудить со мной, были тем важным, что уже точно позволит нам лучше понять друг друга. Ради Тео, Оля, только ради Тео, напомнила я себе, потому что очень страшно было допустить хоть мысль о том, что я могу вновь оказаться в тех деструктивных отношениях, из которых только что вышло, заплатив огромную цену». От чего то казалось, что позволь я себе вновь стать слабой и не отстаивающей собственных границ, как Глеб непременно этим воспользуется, потому стоило отогнать прочь мысли о том, что мы можем быть слонским вместе. Рима Феликсовна была не права, и я уверена, она уже это осознала. Ответила, уверенно обхватив себя руками. Показалось, что на улице стало ощутимо холоднее. Хотя всему виной определенно были нервы. «Ты – источник того, что все кругом меняется», – неожиданно сказал Ланской с таким запалом, что я невольно вскинула брови. Но ответить на эту фразу не успела, потому что из темноты вдруг донеслось. «Глеб, а я ведь была права! Я ношу твоего ребенка!» «Боже!» «Точнее, божена. И ее голос я уже способна была узнать, пожалуй, из тысячи. Она оказалась рядом внезапно, словно чертик из табакерки. При этом вновь размахивала чем-то в воздухе. На первый взгляд, слава богу, не своими порносъемками. «Сейчас научились определять беременность гораздо быстрее!» «Вот!» Я машинально отступила на шаг назад, когда Бажена вклинилась между мной и Глебом и стала совать ему это что-то под нос. «Так как мы с тобой переспали, когда у меня была овуляция, я знала, что залетела и сделала тест. А еще я сдала кровь, какие-то там показатели растут». «ХГЧ», – инстинктивно ответила я, хотя последнее, что мне хотелось сделать – участвовать в обсуждении того, что Бажена беременна, да еще и Атланскова. «Именно, ознакомься». Глеб взял из рук в имени то, что она ему протягивала. Хотя не так, не протягивала, а буквально тыкала этим в лицо. «Я же сказал тебе, чтобы ты даже близко рядом не появлялась». Процедил Ланской, бросив на меня такой затравленный взгляд, словно он был цепным псом, которого сейчас в упор расстреливали. «Видимо, у нее с пониманием не очень. И у тебя». Процедила я, развернувшись и направившись в сторону дома. Глеб бросаться следом не стал, и я ему была за это благодарна. Главное, я услышала, но теперь у меня не было ни единого намека на какие-либо эмоции. Я просто смертельно устала от происходящего. А может, просто научилась быть апатичной к тому, что не заслуживала и капли моего внимания. А цена за это уже была заплачена. И теперь я могла просто сделать то, в чем так нуждалась. И еще один шаг вперед. Ты что, совсем дура? Глеб накинулся на стоявшую перед ним женщину, или скорее ища ада, как только Оля скрылась за дверьми подъезда. Не хотелось устраивать сцену при жене. Ей и так досталось во всей этой истории. И Оля совсем не заслуживала того, чтобы ей навстречу из кустов выпрыгивала то ли его любовница, то ли псевдолюбовница. Это сейчас было не так уж и важно. Главнее было то, что Божена совершенно явно не понимала человеческого языка. Ну никак. А значит, пора было переходить куда более действенным мерам. О, Глеб знал, что хотел бы сейчас с ней сделать. Изнутри поднималось желание убивать. от которого даже дрожали в нетерпении руки. Никто и никогда еще не доводил его до такого. Он и сам не знал, что способен испытывать подобное чувство кровожадности. Но когда увидел, как переменилось лицо Оли, как ее задело появление рядом этой умалишенной, понял, что за жену, за каждую ее слезинку, похоже, действительно способен убить. «Я тебя спрашиваю», – отчеканил угрожающе стальной громадой, надвигаясь на женщину, застывшую напротив него, как статуя. «Ты настолько больная, что приперлась сюда, к дому моей жены, в именины моего сына, чтобы тыкать в меня этим?» Теперь уже он потряс перед ней несчастным тестом и скривился от мысли о том, где этот тест вообще побывал перед тем, как она принялась тыкать им прямиком ему в лицо. Раздался треск, в его мощных пальцах тест раскололся напополам. И то же самое он с удовольствием сейчас сделал бы и с самой боженой. Только вот беда. За убийство, пусть даже с целью избавления общества от неадекватных личностей, грозил срок. А сидеть из-за этой дамочки ему вовсе не улыбалось, Но припугнуть ее основательно все же не мешало. «Что молчишь?» – поинтересовался он с кривой, пугающей улыбкой продолжая теснить женщину к ближайшему дереву. «Глеб, я не понимаю!» – драматично завопила она, глядя на него испуганными, расширившимися глазами и этот страх, исходивший от нее. словно подпитывал его изнутри. «Мы ведь любили друг друга. Почему ты так со мной разговариваешь?» Услышав такое, он запрокинул голову назад и захохотал. Отрывисто, резко, презрительно. Надо же было в такое вляпаться. И как только у нее ума хватило воображать там себе что-то о любви. А впрочем, ума-то ей как раз и не хватало. Иначе не вела бы себя так, не преследовала его, как полоумная. «Разговариваю с тобой ровно так, как ты заслуживаешь». Отрезал он и удовлетворенно хмыкнул, когда Бажена врезала спиной в дерево и тоненько взвизгнула. Его пальцы все это время, чесавшиеся в желании ее прибить, все же потянулись к тонкому, изящному горлу. Он невольно остановил на нем свой взгляд. Что и говорить, Бажена была хороша, но только внешне. Никакие формы, никакая красота не могли, как оказалось, заменить всего того, что было в Ольге. Всего того, что он так глупо, бездумно потерял. Ее любовь, ее тепло, их разговоры за ужином, игры с Тео, общий дом. Глеб прожил с женой несколько лет, но только теперь понимал, какой же в ней заложен стержень, какое чувство собственного достоинства, какая сила. Он унизил ее, предал, растоптал, а она восстала, как феникс из пепла и стала казаться ему еще прекраснее и еще желаннее. Теперь он не просто ее любил, он ею восхищался, Но делать это отныне мог только со стороны. И за все это мог благодарить лишь самого себя. Он не снимал с себя этой вины, но весь его гнев, вся его боль, вся его обида сейчас сосредоточились в одной единственной точке, там, где под его пальцами бился пульс чужой жизни. «А теперь слушай внимательно, милая!» Издевательски выделив последнее слово, пропел Глеб и слегка сомкнул пальцы на ее горле. Не столько причиняя боль, сколько желая припугнуть. «Увижу тебя еще раз рядом с моей женой или сыном, и тебе будет больно. Очень-очень больно!» Он чуть сильнее сжал пальцы, ощущая, как чистит ее пульс. Ласково добавил, «А ты ведь не хочешь, чтобы с нашим, как ты говоришь, ребеночком что-то случилось, правда? Вот и не будь дурой, держись подальше от моей семьи!» Буквально прорычав последние слова, он разжал пальцы, буквально отбрасывая от себя ее голову, отчего та легонько стукнулась от дерева. Глеб не был уверен, что из этого издало при столкновении глухой звук. Само дерево или пустая черепная коробка бажены, позволяя ей, наконец, вдохнуть полной грудью для абсолютного понимания ситуации, он добавил. «И мы, конечно же, еще непременно проверим, насколько он вообще наш. Я приду к тебе, как только придет для этого срок. Можешь даже не сомневаться. А до этой поры исчезни из моей жизни ко всем чертям, или я помогу тебе это сделать, ясно?» Она вздрогнула от его окрика, захлопала полными губами, как выброшенная на берег рыба, но ничего не сказала в ответ. Лишь сорвалась с места, как сбесившаяся лошадь, едва он отпустил, давая ей свободу. С горькой презрительной усмешкой Глеб провожал ее глазами, пока она не скрылась из поля зрения. Как же поздно он все понял. Как безнадежно поздно.